Глава десятая. Последний круг. 29 июня, 1280 год, Англия. Новая песня осваивалась тяжко. Ночные занятия имеют свои минусы. Мозг требовал сна вместо запоминания нот. Я зажал струны на нужных ладах, шумно вздыхая, отгоняя посторонние мысли из головы. До концерта остается одна ночь, так что некогда расслабляться. Слегка распевшись, начал песню. Но вереница мыслей, голосов, тембров и тонов, акцентов, чувств затягивали, я проваливался в эту жижу, отчаянно пытаясь зацепиться и остановиться на чем-то одном. В голове сплетался ничтожный план. Последние месяцы навязчивая и манящая дурость сбежать все увереннее закреплялось на подкорке, подкидывая способы и пути действий. Еще одна деталь встала на свое место в картинке моей жизни. Или игре жизни. Станет понятно лишь спустя время. К тому же никак не забывался тот послушанный разговор на лестнице. Сдавалось мне, что это ниточка из того же клубка, что скатался за годы, проведенные в Академии приюте Восьмихвостого. Для чего истинно нужна Академия сейчас? Взрастить и воспитать иных существ, чтобы те смогли сосуществовать с людьми или среди них, или надрессировать покладистых юных бойцов безвольную глуповатую армию. О втором мне думалось чаще. Практически каждый день я прикидывал, как сбежать, как выбраться на волю. Тратить еще несколько лет своей жизни на обучение и заключение здесь не хотелось бы. Выпускной — идеальное прикрытие. Пока все будут отвлечены на празднество, я смогу... А как же Габриэль, Анастасия и Александр? Ладно, последние двое уже однажды высказали свою позицию на этот счет. Габи всегда меняла тему, когда я затрагивал данный вопрос. Собственно, она просто вернется к отцу, благо великий хаос позволил своей дочери доучиться до окончания девятого класса. Я вспомнил нашу с ней ссору тогда на уроке, когда по моей вине пострадал одноклассник. Хорошо, что все обошлось для него. Подлатали, подлечили. Подругу в тот день я так и не нашел, зато на следующий пришлось потрудиться, добиваясь прощения Габриэль. За окном, дополнительно отвлекая, бушевал хлесткий дождь. Штормовой ветер старательно гнал громыхающие тучи, пытался сломать деревья, прижимая их все ниже и ниже к земле. Листва таинственно шелестела. Наверное, и Северное море было неспокойно. Мне представились темные, синие, громадные морские волны, что с ракучущим шумом разбиваются о высокие скалы берега, оставляя за собой лишь пену. А где-то вдали, на горизонте, водные чудища утаскивают на дно старый беззащитный против стихии корабль. Гулкие далекие раскаты грома заставляли оборачиваться к окну, немного пугая. Тело словно стало наливаться свинцом, а в ушах понарастающее и загудело. Следом за ощущениями небо озарило ярко такая близкая вспышка молнии. Сейчас я стал похож на прячущуюся в панцирь черепашку, так сильно сжался с испугу. Гроза всегда завораживала своей силой, но и отталкивала опасностью. Я отложил гитару в сторону, придерживая рукой за гриф, и посмотрел в окно. Стена воды была настолько плотной, что едва виднелись очертания деревьев. «Ты действительно здесь?» «Какая же бездарная трата времени!» — сказал кто-то, заходя в дверь класса музыки. Свеча, что освещала мою тетрадь с нотами, потухла. Волосы на затылке зашевелились. Следующее мгновение, единственное, что я успел сделать, так это парировать удар сверху, защитившись гитарой, и уклониться в сторону. Инструмент разлетелся в щепки. Взгляд упирался в темную фигуру, однако разглядеть нападавшего не получалось. Меня сильно толкнуло в грудь, и я отлетел, ударившись поясницей о парту. Спина отозвалась тупой болью. Проклятие! Ауру, сколько меня не учились, читать не удавалось. Не подчинялось мне это умение, как бы я ни старался и какие бы усилия не прикладывал. Характерного, присущего каждому живому существу индивидуального запаха от незнакомца не исходило, и это сбивало с толку. «Такого же не может быть!» «Не пытайся!» Будто услышав мои мысли, ответил мужчина. Мои глаза распахнулись от удивления. «Я узнал». Боевым заклинанием меня отбросило в сторону окна. Лихо выбивая его, я кубарем вылетел на улицу. Голова пошла кругом, перед взором все поплыло, а сил подняться просто не было, словно меня придавило бетонной плитой. В ушах звенело от дождя, хотя скорее от удара головой о землю. На губах ощущался солоноватый вкус собственной крови, хлынувшей из носа. Свежие порезы от стекла и ссадины от падения на руках заныли, защипали и не заживали. Страх смешался с недоумением, подавляя злость. «Где мои силы?» «Нравится?» «Такие человеческие ощущения, да?» — глумливо поинтересовался отец, спрыгивая с подоконника разбитого окна, поправив свой плащ и начиная приближаться. Осколки, смешавшиеся с гравием, мокро скрипели в такт шагам. «Раньше мне запрещали приближаться к тебе». Повернувшись на правый бок, Опершись на предплечье, я зашипел от боли. Растревоженную свежую рану обдало жаром, и она заныла еще пуще, как будто тысячи иголок вонзились под кожу. Воздух в легких стал стремительно заканчиваться, отчего я часто задышал ртом, как какая-то запыхавшаяся псина. Гадостно становилась от собственной беспомощности, слабости. «Гляжу тебе по душе!» Мужчина хохотнул и пнул меня ногой в левое плечо, переворачивая обратно на спину, и наступил ботинком на грудь. Мне в шею уперлось остырье одноручного меча с рунами на его холодной стали. «Наконец-то мне дозволили касаться тебя. Хочешь, расскажу, почему ты не можешь сопротивляться? В тебе же течет и моя кровь. Секрет прост. Лишь дотронувшись, я получаю доступ к контролю над тобой, сыночек. Может, это все сон наяву?» Вот так вот просто змеёй намотается и проглотит? Маманьке твоей это благодать ни к чему была, а вот мне очень даже на руку. Он стал водить меча моей стороны в сторону, царапая мою кожу. Так и хочется отправить тебя туда, к ней. Да нельзя пока. Хотя, может, под шумок избавиться от тебя, а потом сказать, что оказал излишнее сопротивление, вынуждая убить. А старьё воткнулось глубже. Гнев. Вот что всегда подкармливало меня, вот что всегда становилось дополнительным ресурсом и подпиткой. Та фамильярность, которую отец позволял себе при упоминании мамы, распаляла, злила. Я зажмурился, проглатывая всю ту боль, которую приходилось терпеть, моральную, физическую, и, дерзко схватившись руками за лезвие меча, приподнял его вверх и отвел в сторону, а сам вскочил, попутно кидая горсть мелких камней в лицо Олега однако, оказавшись позади отца, покорно осел на колени. «Отродье!» — шикнул экзорцист, подхватывая земли выроненный меч. А я решился на отчаянный шаг. Мать неспроста запечатала мою истинную силу, заперев часть меня. Когда-нибудь я должен принять ее, совладать с ней. Красивая крылатая фраза, однажды ставшая ключом к самому себе, осторожной бабочкой сорвалась с уст. «Мементо море!» Отец скользнул по мне оценивающим колким взглядом. «Смело. Уверен, что справишься? Рискнешь напасть на экзорциста? Ты же понимаешь, что оправдают меня, а не тебя?» «Прекрасно понимаю. Сорвавшийся с цепи демон нападает на человека из Ордена. Злом в любом случае буду я, даже если просто буду обороняться. Только вот наше с ним желание убить одинаково. Я же обещал, что мы закончим разговор так, что тебе не понравится». С трудом проговорил я, борясь с жаждой крови и старательно пытаясь обуздать собственную силу. Упершись кулаками в землю, помог себе подняться. «Сорванный замок тебе не сильно поможет», — произнес Олег, а сам вглядывался, будто пытался выявить какой-то обман. Ухмылка фарфоровой маской застыла на его лице, готовая расколоться на осколке от злобы, скрываемой за ней в любой момент. С усилием мне удалось расправить плечи. Подняв руки перед собой, принимая защитную стойку, я не смог сжать слегка дрожащие от перенапряжения ладони в кулак. Окровавленный порез слишком медленно зарастал, покрываясь тоненькой корочкой, пока еще болел. Регенерация немного восстановилась, но из-за влияния отца шла паршиво. С рукопашной на меч в настоящий момент это единственный вариант, пока я хоть немного не восстановлюсь от магического прессинга экзорциста. Он оскорбляет память моей матери, угрожает мне расправой. Я буду защищать ее честь, я буду бороться за жизнь. В какой-то миг тебе становится все равно на любые последствия, и ты начинаешь спокойно ломать людей, а каждый раз, засыпая, вспоминаешь того, кто однажды сломал тебя». Ринулись в атаку мы практически одновременно. Олег ловко управлялся с мечом, удерживая его одной рукой, а второй складывала различные пасы пальцами, призывая заклинания. По он, наверное, не уступал своему брату, только вот очерненное восприятие окружающей действительности ослабляло его и не давало подняться на ступень выше, подобраться к статусу старшего. Человек, чье сердце подпустило к себе тьму, несмотря на потенциал, который она давала, становился слабее, чем другие, ведь не видел того, что видят они, гонимые лишь алчностью и гневом. Мне иногда не хватало терпения, и я, не задумываясь, кидался вперед. От моего удара левой на отмышь отец защитился, подставив плечо. Я сию минуту решил нанести боковой в корпус, что стало ошибкой. Чуть отшатнув назад и резко приблизившись, он схватил обе мои руки вышел локтя, крепко поджимая своей, держа меч между нами. Сопляк. Олег развернул меня, отшвыривая к стене здания, и ударил кулаком снизу в живот. Не успев отдышаться, я вынужден был увернуться от летящего в мою сторону меча, Сталь четко прочертила линию на стенке в дюйме над моей головой. Времени на раздумье не было, поэтому я поддал мужчине по ребрам, а свободной правой рукой бойко приложился в челюсть и обогнул его, зайдя за спину, но тут же чуть не упал, отступившись, отстраняясь от нового взмаха мечом. Экзорцист, заметив это, каким-то знаком руки указал на мои ноги. Демон вновь на лопатках. Отец сел сверху, почти на грудь, подпирая коленками мои руки так, что они оказывались скованы над головой. Лезвие уперлось в мою щеку, руны послушно притягивали и впитывали кровь. «Интересно, если я убью тебя, пророчество сбудется?» «При здесь это?» Я оскалился, напряг пресс, закидывая свои ноги так, что стопами умудрился зацепиться под подмышками отца, и резко дернул назад, скидывая его с себя, вскакивая и набирая дистанцию. «А что, твоя мачеха тебе не сказала?» — Олег фыркнул. «То старое пророчество действительно про тебя. Какой-то умалишенный друг твоего деда сочинил». «Врешь!» — зарычал я. «Она бы рассказала!» «Наивный! Ты что, думаешь, что все и всегда будут говорить тебе правду?» «Особенно она!» Мужчина прямо выплюнул последнюю фразу, ощерившись. «Заткнись!» Ярость начинала застилать разум, но отец и не думал останавливаться экзорцист, опекун демона. Уму непостижимо, какой срам. Такой человек и звание-то своего недостоин. Замолчи! Ах, ну да, эта дрянь же тоже проклятая тьмой. По-хорошему ее бы тоже прикончить. Вокруг меня кольцом, стеляясь по самой земле, взвился пар. Я вскинул руки, поддавшись на словесную провокацию. Кончики пальцев заколола, обдало жаром, и мощная вспышка огня взорвалась в направлении отца, вспыхнув стеной меж нами. Даже бушующий дождь не стал помехой. Экзорцист качнулся где-то в стороне от желающей сожрать его стихии. Хоть он и успел отпрыгнуть и прикрыться заклинанием защиты, вся левая сторона его тела покрылась копотью. Ухмылка так и не сходила с лица отца. Он вздернул подбородок и поднял меч над головой. Воздух вмиг очистился от дыма и гари, на мгновение — от капель дождя. Моя раскрытая ладонь осталась направлена на Олега, а меня самого колотило от ненависти. Возле руки стали собираться искорки для новой атаки. В отца ударила молния, что застала нас обоих врасплох. Только вот не простая, не разразившаяся сверху, а по горизонтали, сбоку. Мужчина не успел упасть — как тут же оказался скован заклинанием обездвиживания, что рунами вспыхнуло под его ногами. Я неуверенно опустил руку, наблюдая. «Вылезло все-таки!» — засмеялся он себе под нос. «Умничка какая! Золотце!» «Чей приказ?» — сурово потребовала ответа девушка, устремившись к коллеге, держа вытянутой в сторону правую руку, которая сверкала белым от маленьких молний, вьющихся вокруг предплечья. Поймав ее короткий взгляд, я понял, что лезть не стоит. «Чей?» Не ответив, Олег вдруг вырвался из оков и кинулся на генерал-майора. Анастасия сморщила нос и нахмурилась. Верхняя губа чуть дрогнула. Девушка схватилась за ножны катаны. Эти двое решили обойтись без магии. Судя по тому, как отец легко аннулировал заклинание мачехи, колдовать им было бессмысленно меня вдруг обхватили сзади вместе с руками и шепнули на самое ухо помни о смерти вся энергия разом схлынула, и мышцы ослабли безвольным телом я повис в чьих то крепких руках нака в рот мне насильно и грубо влили сыворотку с кровью вслед затем игнорируя мои безнадежные попытки вырваться оттащили к деревьям но я смог чуть запрокинуть голову, чтобы взглянуть на того, кто решил и взял на себя смелость отстранить меня от дальнейшего участия в бою. «Зачем?» Тряхнув головой, помаленьку восстанавливаясь, хрипло спросил я. настасья попросила за тобой присмотреть». «Пусти!» Я взбеленился, считая, что обязан сражаться дальше, несмотря на состояние. Но педагог потек мне ноги, валя назад, укладывая спиной на свои колени. «Посиди» твердо сказал Александр. «Какого хрена у меня не получается противостоять уже и ему?» Тем не менее, я послушно лежал, терпя голову, стоящий в голове и ломоту в мышцах, и не мог оторвать глаз от Анастасии и Олега. Меч отца со свистом рассек воздух. Настя несколько раз ушла от выпадов, отбила атаки, лишь слегка вытаскивая катану из ножен или только ими. Когда же катана оголилась полностью, в звонкий лязг мечи резанул по ушам. Экзорцисты закружились в хладнокровном, завораживающем и смертоносном танце, ведя немой диалог, который был понятен только им двоим. Казалось, в этой ожесточенной схватке не будет победителей. Олег вдруг грубо схватил Анастасию за волосы, потянув в сторону. По движением оружия девушка резанула по копне, высвобождаясь, а затем, наконец-то, сумела ранить моего отца, циничный рубанов по плечу. Лицо его побледнело. Разгневавшись пуще прежнего, он едва не проткнул бедро Насти и выкрикнул. «Ради чего ты его защищаешь? Мы должны уничтожать таких, как он!» «Не всякий демон несет зло!» Анастасия выбила меч из рук Олега, лизнув лезвием по кисти. «Да что ты? Ты так благодаришь их за дары, что они оставили тебе?» Катана оказалась возле шеи мужчины. «Ты ничего не знаешь обо мне!» Зло ответила генерал-майор и с иронией добавила. И мне очень жаль, что ты неразумно делишь все лишь на черное и белое. Повзрослей уже, Олег! Экзорцисты внезапно разорвали дистанцию, и отец поспешил отступить. Он с помощью какого-то очередного простенького заклинания переместился на крышу здания, держась рукой за рассеченное плечо, скользнул взглядом по каждому присутствующему и испарился. Исчез. Нагло сбежал. Я было поднатужился, чтобы встать, но, будучи изнеможенным, бухнулся на четвереньки, отчего рассерженно ударил кулаком по земле. — Знаю! — Александр явно посетила какая-то мысль. Рывком он заставил меня сесть, скомандовав «Будь здесь!» и, перемещаясь как Олег, поторопился его нагнать, скрывшись из виду. — Какой же я ничтожный! Из меня будто выкачали все силы, даже не сумел оторвать зад от земли, чтобы самостоятельно схватить отца и расправиться с ним лично. Пошло оно всё, Сдался. Я бессильно сдался, падая на спину, раскидывая руки, закрывая глаза. Ложь сплошь и рядом. Неужели никому нельзя доверять, кроме себя самого? Странная апатия нахлынула на меня, растворяя стайки мыслей, эмоций. Ничего не хотелось, кроме как устало лежать на сырой земле, подставляя лицо каплям дождя, ощущая расслабляющую прохладу почвы. А между тем склизкие щупальцы тьмы, первородные слепой ненависти, едкой горечи, остервенелой злобы медленно просачивались в самую мою душу, в сердце. Ливень давно перестал, превратившись в приторную морось. Потихоньку начинало светать. Проснувшиеся птицы радостно защепитали, так обыденно и раздражающе заурядно, как будто только что и не было никакого сражения, не проливалась кровь, не слышны были крики и скрежет металла. Звук шагов и надел открыть глаза, но мне не думалось обращать внимание зная, что это Анастасия, которая наверняка будет делать вид взволнованной моим состоянием заботушки. Я поднял правую руку и оценил состояние ран на ладони, предплечье Пока что оставались рубцы, но и они уже постепенно пропадали. Конечность слабо упала на живот. Лица коснулась мягкая женская ладонь. Мои пальцы жестко вцепились в кисть Анастасии, а яростный взгляд столкнулся с ее виноватым. Отпустив руку девушки, ни слова не произнося, я, собрав остатки сил, встал и отвел плечи назад, сводя лопатки, селись разогнать кровь, потянуть мышцы, избавиться от боли в спине. Взгляд уперся в одну точку. Появился Александр и сразу затараторил Мысли прочесть полностью не удалось. Олег Бориславович знает, как ставить блоки. Отчим все говорил, приближаясь. А для меня его слова казались фоном, как старый приемник, что тихонечко вещает где-то в углу комнаты. И близко к себе не подпустил. Но я выяснил самое главное. Ему действительно кто-то дал приказ напасть на таски, чтобы оценить, насколько сильнее он стал, а также... Физрук помедлил. «Спровоцировать вас». В особенности тебя, Анастасия. И теперь у нас две проблемы. Юный демон покушался на жизнь экзорциста из охраны министра. А вторая? — спросила Настя. Как я уловил из его мысли, верхушке не нравится твое поведение относительно Таски. Это же было урегулировано и уже давно. Да, но, судя по всему, вопрос снова подняли. Не нравится мне, — прокомментировала Анастасия. Александр немедленно перебил ее, вскинув руку, в упор смотря на меня. «Э, нет, малой, ты не так все понял!» Физрук услышал мои мысли. «Что я не так понял?» вскинув голову, зло посмотрев на отчима, вскрикнул я, делая от него шаг. «Что?» Они оба молчали. То ли позволяли мне выплеснуть эмоции, то ли не знали, что сказать, считая себя неправыми. «Что?» — повторил я. Дыхание сбивалось от нахлынувших чувств. Обиды, злости, досады, горечи. Глаза стали мокрыми, но я не плакал. Я столько лет терпел издевки, не понимал, почему все сторонятся, отрицал очевидное, думал, пророчество — глупая детская сказка. Не верил Габриэль. А вы молчали. Столько лет! чтобы это изменило? Сухо отметила Настя. Девушка переменилась в лице. Вместо смущенного, взволнованного. Оно стало строгим, непроницаемым. Я бы хотя бы понимал, из-за чего. — А я скажу тебе, — носила она, в попытке усмирить мой пыл, — твоя жизнь стала бы гораздо мрачнее, потому что был бы запущен механизм, и пророчество начало бы сбываться быстрее. «Считаешь — Считаешь? — рявкнул я, делая еще шаг назад. — Хуже? — Алекс схватил меня за руку. Однако я не смог ее выдернуть, поэтому агрессию сменило удивление. Он ослабил хватку. Раньше я тоже замечал, что он иногда излишне силен для человека, с легкостью отражал мои удары на тренировках, сдерживал меня. Снова шаг назад. Я смотрел на них, как на врагов. Успокойся, мы все объясним. Отчим подкрадывался ко мне, видимо, переживая, что надумаю сбежать или атаковать, но я не отнимал от него взора. Ведь весь был на взводе и ожидал чего угодно. «Если бы мы хотели причинить тебе вред, то могли давно это сделать. Недоверие — укор, как для дерева топор», — поддержала Настя. Ее вкратчивый безэмоциональный голос побудил повернуться к ней. Золотые глаза манили, это была своеобразная ловушка. Я попался на старый трюк экзорциста — гипноз. Не принадлежать самому себе, в академии это являлось неким табу. Последнее, что я запомнил перед тем, как отключиться, как Александр успел поймать меня и поднял на руки. 30 июня, 1280 год, Англия. Поспать удалось лишь около четырех часов. Потянувшись в кровати, я отметил, что все раны затянулись, и шрамы пропали, а вот мышцы болели так, будто несколько раз туда и обратно прошел полосу препятствий. Ко мне вернулась вчерашняя апатия. С кровати вставать не намеревался, опекунов видеть не желал. Да и вообще ничего не хотелось. Даже брянно существовать. Половина восьмого отмерили настенные часы. Ихтиканье заполнило собой комнату, напоминая о гордом одиночестве, в котором я пребывал. Последний день июня не был учебным из-за выпускного нового девятых классов. Ученики репетировали уже с самого утра, но лично мне спешить особо некуда. Сбор нашей группы назначили на час дня. Царящую тишину и спокойствие нарушила зашедшую в мою комнату Анастасия. Я решил игнорировать любое общение с ней и отчимом, пока они не соизволят рассказать мне правду, поэтому не повернулся, не удостоил взглядом. Раз уж проснулся, вставай, пошли завтракать. Экзорцистка вышла, ничего более не сказав. Немного погодя, я соизволил покинуть лежбище и направился в ванну, умыться. Отражение в зеркале над раковиной встретило ехидной ухом Тряхнув головой, проигнорировав свою тень, я потянулся за зубной щеткой, но рука дрогнула. Внимание привлек тюбик краски для волос, лежащий на краю ванны. С чего вдруг Настя озадачилась экспериментами над своей внешностью? Окончательно стало понятно, когда я пришел в гостиную. Александр и Анастасия терпеливо ждали меня, не приступая к завтраку. С неподдельным удивлением я уставился на мачеху, медленно опускаясь за стол. Девушка специально делала вид, что не замечает, задумчиво поворачивая кружку кофе. Светлые ранние волосы она всерьез покрасила в черный цвет, поправив длину до коры после ночного инцидента, сняла очки и зеленые линзы, не скрывая естественный золотистый оттенок глаз. Лезть к ней в голову и ворошить мысли, чтобы понять причину таких резких изменений, я не посмел, поэтому стыдливо отвел взгляд. Тем более и не нужно было. Ответ был мне известен. Экзорцистка наконец-то приняла себя настоящую и перестала скрывать тот факт, что когда-то была отмечена демоном. Интересно, на нее так слова отца повлияли? По-настоящему я опешил, когда увидел скромное колечко с камушком на безымянном пальце правой руки Анастасии. Она столько лет его не носила. Почти три года назад Алекс сделал возлюбленное предложение. Экзорцистка приняла кольцо, но надевать не стала, объясняя тем, что в ее профессии украшения излишни. Парень отнесся к решению Насте совершенно спокойно и не обижался. Меня такие изменения немного пугали. Просто так ничего не происходит. Отчим подвинул ко мне тарелку с молоком и хлопьями. — Тебе надо поесть. — Не хочу. — Просто надо. — Не хочу! Сброшенная мною со стола тарелка в дребезги разбилась, осколками разлетаясь по полу. Я вскочила из-за стола. «Что за поведение?» Анастасия подскочила, ударив ладонями о стол. «Перестаньте себя вести так, будто ничего не произошло!» Ладони сжались в кулаки. Единственный, кто сохранял спокойствие, Александр, сидел, подперев голову кулаком. «Чего толку сейчас собачиться? Сядьте!» Он оперся локтями на стол, обращаясь ко мне, давя на самолюбие. подействовало «Что я, в конце концов?» Слабо мне, что ли, послушать их оправдание? Выслушай. Я хочу разговаривать со взрослым парнем, а не с психующим подростком. Мачеха подошла к окну, садясь на подоконник. В комнате повисла немая тишина. Каждый боролся с внутренним штормом. Никто не решался начать разговор первым, не лез в мысли другого, не кидал многозначительные взгляды. Мы просто сидели молча, погруженные сами в себя. Наконец девушка заговорила, возвращаясь на место к столу. Мы намеренно не говорили тебе о пророчестве. Она устало опустила плечи. К сожалению, когда человек узнает свою судьбу, он неизбежно притягивает ее ловушки, попадаясь в них раньше, чем было уготовано. Ко всему прочему, знание о будущем уже искажает это самое будущее, причем настолько сильно, что последствия могут быть необратимы. Не зря говорится «меньше знаешь, крепче спишь». Анастасия свела брови, обдумывая следующие слова, и вдруг посмотрела на меня так пристально, пронизывающе и тревожно. «Габриэль ведь предпринимала попытки объяснить тебе?» «Да», — честно сказал я. «Ты читал его?» «Нет, мы его нигде не нашли. Видели в старых книгах только парочку каких-то отдельных строк, отрывков». Экзорцистка кивнула. «Этого достаточно». «Почему? Что там такого?» «Теперь мне и не терпелось узнать суть». «Я тебе, кажется, доступно объяснила, что не надо тебе его знать». Анастасия опять начинала сердиться. «Вторая часть твоего пророчества имеет дрянную особенность из-за твоего бессмертия. Она циклична, но это как раз ожидаемо, к сожалению. Своеобразная плата за долгую жизнь». «Звучит не так устрашающе». Я скрестила руки на груди. «Получается, раз Габриэль уже рассказывала мне о нем, она уже...» «Да, к несчастью!» Прервала меня Настя и взяла за руку, умоляя, медленно выговаривая каждое слово. «Ты можешь просто поверить мне и пообещать не читать его». В тот миг я увидел в ее глазах страшное отчаяние, и то, насколько сильно она переживает за меня. Физически ощутил напряжение, которое девушка испытывала. Она стиснула мою ладонь чересчур крепко. Пришлось дать обещание. «Ладно, мне не давало покоя еще кое-что. Почему Алекс так легко сопротивляется мне?» Старшие переглянулись, решая, отвечать или нет. Физрук закатал рукава, развернул руки ладонями вверх и велел присмотреться. Ближе к сгибу локтя, крайне мелко, хной были нанесены руны. Мужчина пояснил, что на левое предплечье нанесен защитный став, а на правое став — страж. Углубляться в значение символов мы не стали, да и к рунологии я пока относился холодно. Может, однажды и изучу, как положено. Александр уверил, что подобные ставы есть у каждого преподавателя, так как они, в отличие от экзорцистов, сравнимо слабее. Руны в совокупности с коротким заклинанием захвата позволяли на непродолжительный промежуток удержать иное существо без вреда себе до прибытия Ордена Святой Крест. На душе оставался мутный осадок после состоявшегося разговора. На мачуху и отчима обижаться смысла не было, они всего лишь старались уберечь меня от возможных бед. Злило только то, что держали в неведении столько времени, по сути, обманывая. «Не договаривать не значит врать», — возражала Анастасия, когда я стремился подловить ее на лжи. Да, она была права, но для меня утаивание и вранье являлись равносильными понятиями, ведь без деталей полного понимания картины не будет. Смиренно убрав за собой последствия минутной агрессии, вымещенной на тарелке с завтраком, Я вернулся в комнату, переоделся в черные джинсы и белую футболку, поверх которой накинул серую толстовку на молнии, взял свою гитару и отправился на генеральную репетицию. Идея торчать в комнате до часу дня мне не претила. Самое главное, что теперь занимало мою голову, настал тот самый день, когда я должен попытаться сбежать. Выступить на отчетном концерте, показаться, и затем раствориться в темноте ночи. Часть времени повезло убить в дороге до учебного корпуса. Из актового зала доносились прекрасные звуки скрипки. Я осторожно приоткрыл дверь, проникая внутрь, и посмотрел на сцену. Вампирша Адель, разодетая в шелковое белое платье с высоким воротом, второй раз прогоняла свой номер. Играла девушка поистине восхитительно. И как такую красоту может создать такая скверная по характеру личность? Пока я с замиранием слушался в композицию, на меня налетела Габриэль, восторженно пища и крепко обнимая. «Привет!» Возвысившийся до затон тон ее голоса притупил слух. «Убоги!» Я задержал дыхание, напрягая мышцы кора, и еле ответил. «Я тоже рад тебя видеть. Ты мне ребра посчитать решила?» «Не вредничай!» Она показала мне язык и отступила, крутясь, демонстрируя свой наряд. «Смотри, как тебе?» Волосы девушку собрала в аккуратный пучок, подчеркнутый скромным бантиком, Ее черный снежно-голубым гимнастический купальник с одним рукавом выглядел эффектно, волшебно. Причудливый хитрый узор, напоминающий пламя и перее птицы одновременно, украшал тело, переплетаясь с блестящей мерцающей серебристой вышивкой. Снизу трепыхалась коротенькая юбочка из перышек черного, голубого и серебряного цветов. Страз, блесток и жемчужинок было достаточно для того, чтобы заметить яркую звездочку Габриэль хоть издалека. Я приоткрыл рот, желая сказать комплимент, но только тихонько выдохнул, завороженной красотой подруги. Она коснулась моих губ указательным пальцем, хитро прищурившись. «Скажешь хоть что-нибудь?» «Ты выглядишь потрясающе!» Пальцами я нежно провел по плечику Габриэль, опускаясь ниже по узору рукава. Богиня немедленно зарделась и, повернувшись спиной, взяв за руку, повела меж рядов к своему месту, сославшись на то, что хочет, чтобы я сидел рядом, а также, мол, ей надо взять ленту для выступления, потому что ей сейчас идти на сцену. Меня забавляло, как она, иногда, находясь в моей компании, показывала свою скромность. При этом Габи начинала самотошно тараторить. Программу выпускного концерта составили так, что наша музыкальная группа следовала два номера спустя после моей подруги. Закинув ноги на спинку кресла передо мной, я сидел и ждал. Сначала очереди, потом окончания генеральной репетиции и начало концерта. До самого вечера мы с одноклассниками суетились в актовом зале. Ребята обсуждали свои идеи и планы на будущее. Кто останется учиться дальше, а кто покинет стены академии приюта Восьмихвостого. Габриэль достала коробочку с импровизированным обедом, угощая и меня. Мы смеялись, вспоминали совместно пережитые дни, и, в отличие от сверстников, не говорили о том, что будет завтра. Просто наслаждались последними часами, проводимыми вдвоем. Неумолимо быстро прошло время, отведенное ученикам. Зал стало заполняться. Казалось, и Академия собралась. Здесь были младшие и старшие классы, их наставники и экзорцисты, преподавательский состав. — Добрый вечер, Академия! Прожектор на сцене вспыхнул, высвечивая из тени господина директора. Мужчина чуть приподнял и развел руки в стороны, ладонями вверх, привлекая внимание, выдерживая паузу. Его бодрый и повелительный голос заставил умолкнуть всяк сидящего. «Сегодня значимый день, выпускной, девятый класс позади. Искренне хочу пожелать каждому из вас найти свою дорогу в жизни, добиться целей и, конечно же, не забывать друзей. Вчерашние девятиклассники сегодня уже новички во взрослой жизни. От своего имени и имени всего педагогического состава поздравляю вас. Давайте же начнем наше торжество». Зал взорвался аплодисментами и радостными криками. Военек Бориславович занял место в первом ряду. Так и начался последний вечер. Выпускники девятого класса придумали и подготовили поистине эмоциональные, смелые номера и интересные сценические образы. После некоторых зрители спешно смахивали слезы или же, наоборот, хохотали от души. Пригибаясь, чтобы никому не мешать смотреть концерт, ко мне подкрался вампир Дмитрий. Парень наклонился к моему уху и сказал, что настал наш черед. Его слишком облегающая белая футболка была заляпана кровью. Уж не знаю, специально или нет, но мне это не понравилось. Запах исходил, как от настоящий По всей видимости, закинулся сывороткой для расслабления. Смекнув, о чем я думаю, Дима махнул рукой, подмигнув и попросил не задерживаться. Сыграли мы с группой лучше, чем на репетициях. Адель отыграла последнюю барабанную партию, паре подкидывая палочки вверх. Солиста же, выходя чуть вперед, и несвойственно ему в обычные дни слащаво крикнул зал уклоняясь «Спасибо за внимание!» Помещение неожиданно содрогнулось, будто где-то что-то взорвалось. Дмитрий взволнованно оглянулся на меня, ища поддержки, а я искал в зале Анастасию и Габриэль. Директор среди зрителей отсутствовал. Зал опять тряхнуло, и оглушительная напряженная тишина сменилась на испуганные визги и крики. По одной из стен поползла трещина, с потолка посыпалась побелка. Кто-то на входе завопил. «Горим! На нас напали!» И гости, как по сигналу, посрывались с мест, хаотично перемещаясь и сталкиваясь. Начались паника и давка. Экзорцисты силились навести порядок, но удавалось им это крайне тяжело. Я спрыгнул со сцены, вовремя оттаскивая упавшего младшеклассника из-под ног напуганного стада взрослых. «Цел?» Малыш пискнул в ответ. И возле нас материализовался его экзорцист. «Где ж ты был до этого?» «Намеренно в сторонке стоял, пока ребенка не зашибли бы. Что там, одни больше, одним меньше?» «Таски!» Возглас подруги чудом донесся до моего слуха. Растолкав несколько подростков, она спешила мне навстречу, держа в дрожащих руках мою толстовку. «Ты в порядке?» Сжимая ее плечи, уточнил я. «Да, да». Девушка активно закивала, зачем-то пытаясь напялить на меня кофту. «Таски, я не нашла ни Анастасию, ни Александра Антоновича. Мой наставник тоже пропал. Ты чувствуешь их ауру в зале?» Богиня на долю секунды прикрыла глаза, веки нервно задрожали. Девушка отрицательно мотнула головой. Взяв на заметку сказанное, мне пришлось сменить тему. Спокойно смотреть на подругу в таком состоянии я не мог. «Габи, в гримерке есть еще один выход, там по лестнице на улицу». «Уходи, пожалуйста, я позже тебя найду», — попросил я, ладонями обхватывая ее щечки, стараясь хоть немного отвлечь. Габриэль беспокойно дышала, она сильно перепугалась. Глаза влажно блестели, девушка была на грани срыва. Порывисто обняв подругу, я немного подтолкнул ее в нужную сторону, а сам стал протискиваться в коридор. «Нужно найти Настю». «Береги себя!» Последние слова габриэль растворились в окружающем хаосе из какофонии голосов, стонов, визгов холле стоял запах гари. Стал быть и правда пожар. Где мог быть мой экзорцист, я предположить не мог. Сориентироваться в такой суматохе было тяжко. Бежать за всеми как отчаявшийся и сбившийся барашек мне казалось глупостью. Меня окликнули. В конце коридора я заметила военнега Бориславовича, который вместе с учителями и экзорцистами организовывал живой коридор, указывая взволнованным ученикам путь отхода. В академии происходило нечто неразумное, не настоящее нечто не укладывающееся в голове. Нападение, поджог. Кому это нужно? Кто способен на такое? Ты понял? Дядюшка обращался ко мне. Я почувствовал, как зачесались клыки и одолела жажда, но вынырнул из размышлений и подбежал ближе. Только не сейчас. Простите, я не расслышал. Анастасия Сергеевна, твой экзорцист, она ушла раньше. Я Я боюсь, с ней что-то могло случиться. Найди ее. — Господин директор, ему бы тоже стоило эвакуироваться? — возразил учитель химии. — Араш справится огонь его стихия. Вы, Нек взглядом намекнул педагогу не лезть со своими замечаниями. У них особая связь. Я уверен, он быстро найдет ее. — Генерал-майор нужна нам. Поторопись, Таске. Ноги сами понесли в нужном направлении, к кабинету психолога. Чутье подсказывала Анастасия там. В другом крыле здания подозрительная и неестественная тишина мнительным предчувствием давила на голову. И с каждым последующим шагом тело становилось ватным, слабым, как вчера ночью. Судьба. Когда я встретила отца. Хлёсткий, ошеломляющий удар сносит меня, и я, выбиваю дверь кабинета, оказываюсь сбит с ног. Ровно по той же стратегии. Только в этот раз считайте потери. Олег, чеканя каждый шаг, зашел следом. Он достал из ножен любимое оружие. Верный мечик экзорциста поблескивал, отражая лунный свет, закравшийся в окно. Оказавшись в паре шагов от меня, свободной рукой мужчина достал гелиошированные карманные часы и посмотрел на время, но тот же захлопнул крышку. Увы, остановились. — Это ты все подстроил? — Нет. Отец пальцем провел вдоль полки шкафа справа и брезгливо фыркнул. «Я здесь для того, чтобы завершить начатое. А кутерма начавшаяся в приюте, отвлечет других от нас с тобой». Кровь в венах закипела. Неуемный аппетит толкал на безбашенные поступки. «Мне не понадобится срыв печати. Голыми руками достану и разорву». Мы преследовали разные цели, но они до ужаса были схожи. Начался бой. Я вызвал пламя на руке сформировав из него что-то вроде огненной перчатки с заострениями на пальцах, чтобы можно было атаковать как когтями. Меня раздражала игра отца. Он уклонялся от моих атак, подпускал ближе, сам практически не наносил ударов. Месть, негодование, ослобленность затуманили мой разум, не допуская адекватной оценки происходящего. Передо мной встала одна задача — достать и убить. «Глупый, не поранься!» — сарказм отца подначивал. Меня твое пламя не пугает. Ты жив, пока я этого хочу. И вот очередной замах рукой, и я ударяю в живот. Мужчина, оказавшийся прижатым к книжному стеллажу, даже не дернулся. Рука легко вошла в мягкие ткани и прошла почти насквозь. Одежда возле раны мгновенно воспламенилась, обуглилась, кожа сиюминутно прилипла и покрылась запекшейся коркой. В нос ударил одуряющий запах крови. Знакомой крови. Тело отца замерцало рябью точно экран старого телевизора. Магия рассеялась, маскировка спала. На меня ласково смотрели знакомые и родные глаза Анастасии. На секунду меня парализовало от страха и испуга, мышцы закололо от холода, что сковал мое тело. Ошарашенное сознание заметалось в собственной клетке, инстинктивно заставляя дернуть руку назад, спасая и защищая, как от горячего. Настя начала падать, но я подхватил ее, и мы вместе рухнули на пол. А она спиной оперлась о шкаф. На коленках я подполз к ней вплотную, упершись за бедро. Чертова кровь на руках и ресницах сломала меня окончательно, неистовая дрожь сковала невидимыми цепями. Бордовая липкая кровь, пропитывая одежду, быстро заливала пол, затекая в каждую щелочку деревянного паркета. — Нет, нет, нет! — запричитал, повторяя я, отрицая и не воспринимая увиденное, отказываясь верить. Я только что смертельно ранил Анастасию. Тело не слушалось, голос сорвался на хрип, из глаз брызнули слезы. — Настенька, нет! Что... Что я наделал? — Сейчас немного посижу. — Так и должно было быть, — прохрипела экзорцистка, выплевывая сгусток крови. Под моими ногами трёснул лёд, увлекая меня за собой под воду, туда, в тёмную пучину точки невозврата. И темнота эта начинала душить, смыкая холодные пальцы вокруг шеи. «Что?» — её слова пощечины вернули в реальность. «Что ты такое говоришь?» — был приказ. «Господи, мамочка!» — лицом я уткнулся в её грудь, мёртвой хваткой вцепившись и обхватив ладонь. Так хотелось обнять, но страшно было сделать хуже, больнее. Как же я виноват? От бессилия мой нечеловеческий стон смешался с рычанием. Я выругался, проклиная себя за свои нравья, за слепую агрессию, за причиненную боль. А ведь даже не мог залечить рану, не умел. Наконец-то мамой назвал. Провалиться бы сквозь землю. Что делать? Как помочь? Кого звать? В коридоре послышалась возня, замелькал далекий свет фонариков. «Прочь, немедленно!» — громко шепнула, практически прошипела экзорцистка. «Нет!» — сама мысль о том, что я должен оставить ее здесь одну с таким ранением, была безумством. Девушка, собрав последние силы, грубо и вполне сильно оттолкнула меня рукой. Янтарь-глаз ярко вспыхнул в ночной темноте. Кое-как поднявшись, запрещая помогать, морщась от кошмарной боли, Прикрывая рану рукой, она подхватила меч, который обратился катаной. Атаной. Подорвавшись, я дернулся к ней, желая хоть прикоснуться, но в горло уперлось лезвие. «Проваливай!» Гневно сказанное слово ледяным шипом впилось в сердце. «Пусть ненавидит меня, я заслужил, но двинуться с места не мог». Шум возни сменился на крики и топот, в нашу сторону кто-то спешил. «Еще немного, и конец». Понимая, что я буду уперто стоять и сторожить ее, вместо того, чтобы спасаться, Анастасия, надавив на горло острием, заставила меня пятиться к окну. Затем резко опустила руку и ногой пнула, меня толкая в окно. Стекло со звоном треснуло, выпуская меня наружу. Зацепиться было не за что. «Нет — Нет! Я, как кот, приземлился и тут же выпрямился, задрав голову наверх. На улице меня уже ждали. Окружив, экзорцисты наблюдали за мной не нападая, выжидая. «Давай же, Настя, выгляни, умоляю!» Сверху донеслись звуки борьбы, выстрел, звон упавшего клинка и тишина. К разбитому окну кто-то направился. «Ну же! Она же справилась, да?» Показался силуэт мужчины. Он посмотрел вниз, криво улыбнулся и показал другим жест, сложил руку в кулак и большим пальцем провел вдоль горла. Осознание укололо вторым шипом. Сердце будто стиснулось в крохотный комочек и перестало биться. «Настя!» «Она не могла оставить меня!» «Нет, вот сейчас она вырубит эту гниду и ответит мне!» «Настя!» Снова молчание. Лишь гробовое и оглушительное безмолвие в ответ. Мой собственный дикий и отчаянный вопль напугал меня самого.